Заключение. Мы с вами добрались до конца аудиокниги. И, возможно, у вас возник горизонный вопрос: а сам автор как управляет своей жизнью? Применяет ли он в жизни то, что так красочно описал в своей аудиокниге? Или это просто голая теория? Чтобы ответить на этот вопрос и замотивировать вас на действие, я хочу озвучить мою историю успеха. Как полагается по законам жанра, В большинстве случаев главный герой истории был чем-то болен, долго страдал, жил в хижине в лесу, бросив свой офис. Герои все обижали. Никто не любил его, вот после грозы, падения в колодец или после того, как он потерялся в городском парке, у него открылся пятый глаз. Он узрел истинное дао и стал нести людям свет. И следуя законам жанра, в моей истории успехом мне нужно было бы написать примерно так. Я был сыном шамана в монгольском племени, и меня унесли степные волки, от которых меня спасла семья советского офицера, выкормила и воспитала. Затем семья вместе со мной переехала в Сибирь, в Саяны. И я на летних каникулах ездил к бурятским шаманам, которые посвящали меня в таинство общения с духами. И узрев свет истинного дао, я приехал в Москву и стал нести его свет страждущим. И ещё в подобных историях успеха часто фигурирует слово повезло. Вроде герой для этого специально ничего не делал, а ему везёт. И обязательно, как приз герою доставалась ему красавица, которую он спас из лап негодяев, она бы отдала ему сердце, но он благородный ушёл в туман. История бы получилась красивая, но мало относящаяся к реальности. И люди, слушая её, не получали бы мотивацию создавать свой успех. А моя задача состоит в том, чтобы личная история автора показала вам, что мой супергерой в целом обычный человек, только верящий в себя и в свою звезду, и в жизни возможны любые события и везения, и замотивировал вас на действия в сторону своего успеха. Итак, моя история успеха. Родился я в далёкой Монголии. В пустыне Гоби, в военной части в семье советского офицера, исполняющего свой интернациональный долг. И детскими игрушками у меня были пистолеты и автоматы. Детской площадкой солдатский плац, а молочной кухней не было такой услуги в расположении части. Отдав долг Родине, моя семья переехала в Сибирь. И всё моё детство и отрочество прошли в турпоходах, охоте, рыбалке, различных спортивных секциях и кружках. Так как родители строили коммунизм, то в основном меня воспитывали бабушки и дед. Бабушки преподаватели литературы, дед директор школы и преподаватель истории. Так что хотел я этого или нет, но в моей жизни было гораздо больше изящной словесности, чем у обычного ребёнка. В первом классе мы поехали с дедом покупать мне велосипед, и в итоге купили мотоцикл, так как в тот день в магазин спорттоваров Не завезли нормальных велосипедов. И на мотоцикле я научился кататься раньше, чем на велосипеде. Было много других смешных детских достижений. Так автомат Калашникова я собирал, разбирал за 9 секунд. Банку с гущёнкой из двух отверстий выпивал за 19 секунд. 60 м бегал за 7,2 секунды. На ложных городских гонках занимал призовые места. Естественно, были и плакаты Кис И Саманта Фокс на стенах моей комнаты. Дискотейки, учёба, комсомольская ячейка и беззаботная в целом жизнь советского школьника. Хотя с 14 лет я уже летом работал и зарабатывал себе на пластинки, магнитофон и другие свои хотелки. Как и положено мальчику из приличной семьи, я окончил школу с отличием и медалью. И так как на дворе был 90-й год, И ветра перестройки уже вовсю трепали паруса корабля Советской империи. То аттестатов у меня было два. Один обычный, зелёный со справкой, с которым я поехал покорять Москву, другой медальный, который напечатали только через месяц после выпускного. Мой дед отвёз его в Иркутский железнодорожный институт, куда меня сразу приняли без всяких экзаменов. И у меня встал первый серьёзный выбор ехать в Москву за 5000 км, сдавать кучу экзаменов, прорываться в чужом городе или спокойно учиться у мамы и папы под боком без забот и хлопот и экзаменов. Я выбрал ехать и покорять. С тех пор этих жизненных выборов было достаточно много. Повезло поступить в лучший технический вуз страны МГТУ имени Николая Эрнестовича Баумана. И самое главное закончить его. По статистике, только один из трёх поступивших на первый курс заканчивал тогда полный курс образования, а не вылетал раньше. Повезло встретить ту единственную, от которой я не ушёл в туман. А живу уже 29 лет и которая родила мне двух прекрасных детей. Вместе со всей страной пережить кризисы 1991, 1992, 1994. 1998, 2004, 2008, 2014 годов. В 90-е годы не уйти в бандиты. В кризис среднего возраста не пойти осваивать чужие койки, как это делает большинство мужчин, а пойти получать второе высшее управленческое образование. Работать кризис и инновационным менеджером задуматься о том, что деньги зарабатывать я умею огромным количеством способов. Спасибо кризисам, однако хочется это делать с удовольствием. Случайно прочитать книгу Вадима Зеланда "Вершитель реальности" и начать создавать свою реальность, а не партии и правительство. Набрать в поисковике Норбеков и решить с помощью его системы все свои проблемы со здоровьем. Попасть на курс по развитию интуиции к ведущему на тот момент тренеру института здоровья Андрею Ушкову. В конце 90-х годов начать путешествовать по зарубежным странам, наблюдая за импортными дедушками и бабушками, которые с энтузиазмом разъезжают по миру, живут в отличных отелях, впервые задумался о грамотном финансовом планировании. Это был первый толчок к тому, что я стал бизнес-тренером, психологом, лайф-коучем пройти обучение в лучшем тренинговом центре Синтон и получить необходимые навыки, знания и умения по ведению группы ораторского мастерства. И я с сибирской настойчивостью и бауманской дотошностью погрузился в прикладную практическую психологию. Получить третье высшее образование по специальности психолог организации и семейный психолог. Со своими выездными тренингами с хождением по горячим углям и тренингами путешествиями объездить многие города России, ближнего и дальнего зарубежья: Подмосковье, Пермь, Челябинск, Стерлитамак, Иркутск, Киев, Харьков, Кировоград, Донецк, Геленджик, Туапсе, Саратов, Обнинск, Калининград. Вот не полный перечень городов, жители которых громко кричали: "Хочу!" своим целям и желаниям на дорожке с раскалёнными углями. Карелия, Байкал, Иссык-Куль, Калифорния, Крит, Черногория, Испания, Египет, Турция, Крым, Сингапур, Малазия, Индонезия, Индия, Бали, Алтай, Аркаим, Шри-Ланка, Вьетнам, Абхазия, Гавайи. Вот страны и места силы, которые мы с группами отважных посетили с тренингами путешествиями. В 2010 году начать сотрудничать с тренинговым центром Александра Свияша «Разумный путь» и пять лет быть его ведущим тренером. С 2011 года проводить длительные 9-месячные программы полной перезагрузки жизни и поиска своего предназначения. Сейчас эта программа называется «Клуб успешных женщин». В 2013 году создать свой тренинговый центр Мастерская успешной жизни Николая Смирнова. И успешно проводить тренинги в России и за рубежом. Консультации и коучинговые программы по своей методике. Найти их можно на моём обучающем сайте www.smirnovnikolay.ru под кнопкой программы тренинги. Работать как лайф-коуч с одним из лучших, на мой взгляд, звукооператоров страны DJ Magic Finger который во время нашей работы написал знаменитую Тэкверо. И сейчас мы с ним активно сотрудничаем. Записываем в его студии мои медитации и аудиоупражникумы. С помощью них вы можете решить огромное количество жизненных проблем. Найти их можно на моём обучающем сайте 3wsmirnovnikolay.ru под кнопкой программы электронный товар. Помочь увидеть жизненные горизонты Более сорока тысячам людей. И вообще, по моим наблюдениям, чем больше я тренирую, чем больше я создаю новых программ, тренингов, чем большему количеству людей я помогаю создать личное и семейное счастье, тем больше мне везет. Вот такая моя история успеха. Уверен, что даже если она не соответствует всем канонам, то наверняка замотивирует вас на действие. Действуйте. Тем 5% людей, кто действует, завидуют остальные 95, кто только собирается это сделать. У вас в руках уникальный пульт управления собственной жизнью. Набор простых и эффективных практик, приёмов и упражнений, с помощью которых можно легко стать человеком, который сам управляет собственной жизнью, а не тем, с кем она случается. Хотите что-то изменить в своей жизни? Сделайте эту аудиокнигу настольной и в течение хотя бы 90 дней пользуйтесь приёмами, описанными в аудиокниге, чтобы эти практики стали полезной привычкой. Если у вас возникли вопросы по использованию тех или иных приёмов и практик, заходите на мой обучающий сайт www.smirnovnikolay.ru где в свободном доступе находится огромное количество видео с различными приёмами и инструкциями по их использованию. Подписывайтесь на мою бесплатную рассылку на сайте 3wsmirnovnikolay.ru. И вы помимо набора уникальных практикумов, получаемых при подписке два раза в неделю, сможете получать от меня письма с новыми видео, статьями и другими новостями и полезностями. На этом разрешите откланяться. До новых встреч на страницах книг, тренингов и на просторах интернета. С любовью и тренерской поддержкой ваш семейный психолог, лайф и карьерный коуч, человек волшебный пендель Николай Смирнов. Продолжаем движение. Сегодня мы успешнее, чем вчера. Текст читал Илья Усачёв.